Глава 39. Царство террора. Мы демонстрируем обитателям дома чистые руки и карманы. Мол, ничего при нас нет. Подбросить при обыске при всем желании ничего не сможем. Следователи специальной группы Генеральной прокуратуры зачитывают постановление о производстве обыска. 20-летний пацан-студент. Числится в списке находящихся в розыске террористов. Немало покуролесил он в горах. Наша задача найти хоть какие-то вещдоки, а еще лучше оружие. Что за ингушская семья без пулемета? Глядя на объем работы, удрученно вздыхаем. Вы пробовали когда-нибудь обыскивать караван-сарай или несколько хуторов? Перед нами огромное домовладение с огородами. Вполне себе качественными кирпичными строениями, с медными крышами, сараями, автомашинами перед домом. За домом ржавеет остров фургона УАЗ. Сноют бесчисленные обитатели этого дома. Женская часть дома мужская, а подо всем этим потаенные забетонированные подвалы. И наша задача найти что-то полезное для расследования видится какой-то нереальной. Даже если что-то тут и есть, можно год искать. Ладно, хоть побродим с металлоискателем по огороду. Это типичное домовладение. Вообще выглядит Ингушетия вполне зажиточно, Как правило, большинство местных живут в таких вот усадьбах, огороженных глухими заборами с металлическими воротами. Наглядно видно, что деньги у народа водятся, что и неудивительно, ведь рядом Чечня. Ингуши неплохо разжились во время двух чеченских войн и краткосрочного правления террористов, когда стали эдакой буферной зоной между враждебными сторонами. Именно здесь при их посредничестве решались политические и коммерческие вопросы, Заключались какие-то сделки, обменивались пленные и прочее, прочее, прочее. И за все доля малая. А на Востоке есть Чукотка, Магадан с их золотыми приисками. И еще при царе-батюшке ингушские скупщики золота пригрелись в золотоносных районах на Дальнем Востоке. Заделались скупщиками, выменивавшими на спирт золотой песок, перевозчиками, контрабандистами. При советской власти их бизнес вовсе не рухнул, а только расцвел. Тяжелое время для Северного Кавказа. 2006 год. Правоохранительные органы все еще не оправились от налета на Назрань, Ордбасаева в прошлом году. Наша машина мчится по Назрани. Оперативник Убопо поглаживает лежащий между сидениями автомат Калашникова. Все, без него больше в машину не сажусь. Эх, если бы тогда он со мной был. Может, и по-другому с этими уродами поговорили бы. Но не было. Он поддает газу и на ходу показывает рукой направо. Вон тот самый перекресток. Когда нас ночью по тревоге подняли, я руки в ноги и в министерство. Как положено, в пункт сбора. А тут заслон. Стоят люди в камуфляже, все такие важные. Ну, думаю, сейчас удостоверение покажу и дальше. Передо мной кто-то из сотрудников милиции ехал на своей машине. Махнул ксивой. И тут вижу, что эти самые морды в камуфляже... Посмотрев на документы, бьют по машине с двух стволов и ко мне направляются. Я из салона выскакиваю, и вон через тот кустарник влез. Да, переделка была. Считай второй день рождения. Такая вот случайность, кому жить и кому умереть. Но, думаю, случайностей на войне нет. И кому выжить, решает кто-то наверху. Басаев тогда набрал народ со всего Северного Кавказа. При этом основная часть боевиков была из местных, и устроила рейд на столицу Ингушетии. Чтобы его, гада, не забывали, напомнить решила себе громкой террористической атакой. И, надо сказать, она удалась. Боевики напали на МВД, райотделы, погранотряд и прочие объекты. Плотно обстреляли мобильные отряды и ингушский ОМОН, зажав их на своей территории. Говорят, у них был агент, оперативник УСБ, который обзванивал сотрудников и объявлял сбор в министерстве. Это было просчитано заранее. На всех трассах, ведущих в Назрань, выставили боевиков в камуфляжах. Косили под федеральный заслон. В Ингушетии к этому привыкли. Там то ОМОН выставляется на дороге, то ФСБ вообще без знаков различия. Боевики тормозили все машины подряд. Естественная реакция мента, когда тебя свои же остановили, отмахнуться удостоверением. Но только волшебная милицейская ксива в ту ночь Стала пропуском на тот свет Завидев ее, сотрудников или аккуратно выводили из машины и расстреливали Или сразу долбили со всех стволов Получив отпор с здания МВД, бандиты так и не захватили Потом ринулись в райотдел, который оборонял героический старшина Он выкатил из оружейки ручной пулемет Калашникова И долбил отчаянно до тех пор, пока бандиты не отпрянули и не скрылись Ни одного здания, где располагаются подразделения МВД и ФСБ, Басаевым захватить не удалось. А вот оружейные склады МВД они взяли. Интернет облетела видеозапись, как в одном из них красуется довольный Басаев. Боевики растащили оттуда более тысячи стволов, боеприпасы, много всякого добра. До сих пор по всей России находят автоматы из тех самых складов. В том числе засветились они при нападении на школу в Беслане. Всего расстреляли почти 100 сотрудников МВД, ФСБ, военных. Погибли исполняющие обязанности министра внутренних дел Ингушетии, Его заместитель, прокурор Назрани и многие другие. Удар по силовым структурам мощный. Тогда бандформирования еще ощущали свою силу и большой мобилизационный потенциал. Потом эту же тактику они попытаются использовать через год, во время рейда на Нальчик. Правда, там их будет ждать большой облом, хотя жертвы среди силовиков тоже были немаленькими, около 30 человек, но при этом было уничтожено около сотни боевиков и еще больше задержано. После налета на Назрань у сотрудников местной милиции осталось какое-то ощущение уязвимости государственной системы и еще несправедливости в мире. Да, со многими бандитами посчитались. Но немало их осталось не только на свободе, но заняли вполне себе приличные ниши в тех же госструктурах, против которых воевали. А сам Басаев под той же назранию ответил за все. Был разнесен на клочки мощным взрывом. Теперь бандиты стремятся отыграться за смерть своего лидера по полной. Чуть ли не каждый день я выезжаю с группой на места происшествий. Расстрелы, подрывы, опять расстрелы. Незадолго до нашего приезда... Командиры ингушского ОМОНа, подполковника Нальгиева, расстреляли в машине рядом с его домом в Карабулаке. Вместе с ним погибли трое его детей. Брат и водитель. Убиты двое военных. Взорван оперативник ФСБ. Опять расстреляли на обгоне. Та же самая чертова белая машина. Всю республику перевернули. А никак не найдем. Через две улицы от мобильного отряда к зданию Россельхозбанка подъезжают жигули. Оттуда деловито выходят пять человек в камуфляже и с автоматами. Заходят в помещение банка. Ставят всех под стволы. Убеждать, что автоматы стреляют, в Ингушетии никого не надо. Это вам не какой-нибудь Питер. Тут все войной обожженные. Забирают миллион рублей и шесть тысяч долларов. И спокойно скрываются. Пока до дела, они вне зоны доступа. Естественно, местная ГАИ никого по плану «Перехват» не прихватывает. Такой вот позорный висяк. И опять на место происшествия. Подрыв с жертвами. «Ну-ка, крутонись немножко!» «Нива за нами, по-моему, прилепилась», — говорит спецназовец водителю. «Наш УАЗик делает пару кругов, и Нива отстаёт. Почудилась. Но нервы на взводе у всех». И лучше лишний раз перестраховаться, чем сослуживцев напрягать сборами на твои похороны. Добираемся до места взрыва. Воронка на обочине. В отдалении стоят бронированные УАЗики мобильного отряда и машины МВД Ингушетия. Суетятся саперы. Лезть к месту подрыва сразу ни в коем случае нельзя. Бывали случаи когда террористам не составляло труда с помощью пластикового бидона, селитры и подручных материалов соорудить еще одну бомбу, которая взорвется по радиосигналу после того, как на место происшествия прибудут чины из МВД и прокуратуры. Поэтому сначала саперы тщательно осматривают местность на наличие еще одной закладки. Потом приходит время следователей. И вот опять тяжелый уазик с непробиваемыми стеклами ползет, надрываясь на новое место происшествия. Новая кровь. Конца, кажется, ей не будет. Убивают милиционеров, военных, мирных жителей. Руководство республики предприняло большие усилия, чтобы вернуть сбежавших из Ингушетии русских специалистов. И люди купились. Вроде зажили как раньше. Вполне сыто в дружбе с соседями. Но бандитское подполье не дремлет. И стали прилетать в окна домов таких вот возвращенцев подарки. Гранаты, самодельные взрывные устройства. Счет уже на десятки убитых. В основном это учителя, технические специалисты, те, кто должен сделать жизнь здесь лучше и цивилизованнее. Бандиты везде одинаковы. Бандеровцы после войны тоже активно охотились за специалистами из России и безжалостно уничтожали их. Бандиту не нужна цивилизация, достаток и стабильность у народа, за который он якобы воюет. Бандиту нужен хаос, ибо он и есть демон этого хаоса. Что врезалось в память о Тенгушете: Крики муэдзинов, дикая жара, пыль и вечное ощущение присутствия рядом какой-то холодной неотвратимости и смерти. Да, тут была настоящая война, наиподлейшая и самая мерзкая из всех террористическая. Еще помню какое-то жуткое ощущение, будто кто-то свыше стирает на твоих глазах из этого плана бытия людей. Одного за другим. Смерть не устает работать своей косой. Слушай, ты мне обещал свою книгу. В очередной раз достает меня начальник убойного отдела МВД Республики Ингушетия, прослышавший, что я писатель. Честно говоря, этими просьбами он меня утомил. Где я ему книгу возьму? Но ведь не отстанет. И тут на книжном развале вижу свое произведение. Покупаю. На следующее утро едем в министерство. Думаю, сейчас подарю книгу. Интересно, обрадуется ли начальник бойного отдела искренне или только из вежливости? Но книгу дарить уже некому. Ночная дорога. Начальник убойного отдела, втапливающий газ и спешащий домой. Белая девятка, идущая на обгон. Автоматные очереди. Рука войны смахнула еще одну фигуру на своей доске. «Нет человека», — стерли. И у каждого из нас в глазах наболевший вопрос. «А не будет ли он следующим?»